Глава 17. В которой Райнивон заводит в Рауббриттеровском селе Кромален знакомство, ест, пьёт, пришивает отрубленные уши и участвует в тинге совет. Английские милиции, так свято ведои Бернард называл в начале крестоносцев, а затем тамплиеров, храмовников. Пока в Кромален не прибывают совершенно неожиданные гости. С точки зрения стратегии и обороны, раубриттервское поселение Кромалин было размещено удачно на острове, образованном широким заиленным рукавом реки Ятковой. Попасть на остров можно было по скрытому среди верб и ив мосту, но его легко было защищать, о чём свидетельствовали запоры, козлы и шипованные кобылицы. Застрённые сколоченные крест-накрест шесты явно подготовлены к тому, чтобы преградить в случае нужды дорогу. Даже в полумраке наступающих сумерек были видны другие элементы фортификации: заграждения из острённые колья, вбитые в болотистый берег. У самого въезда мост был дополнительно перегорожен толстой цепью, которую тут же сняли слуги. Прежде чем нотки Airfon Weyerh успел протрубить в рог, их, конечно, уже раньше заметили с вышки, просматривающейся по надольховникам. Они въехали на остров, межкрытым и дёрным шалашами и сараями. Главным, похожим на крепость строением, была, как оказалось, мельница. А то, что они считали руковом реки, мельничным лотком. Затворы были подняты, мельница работала, колесо гудело, вода лилась шумом, вскипая белой пеной. За мельницей и тремя халупами виднелись отсветы множества костров. Слышалась музыка, крики, шум. Гуляют, угадала Тассила до тресков. Из-за халуп выскочила хохочущая, растрёпанная девка с развевающейся косой. Её догнал толстый бернардинец. Обы влетели в авин, откуда через минуту послышались смех и писк. Ну извольки, буркнул Шарлей. Совсем как дома. Миновали спрятавшиеся в сорняках, но выдающиеся себя ароматом саркир, въехали на полную людей площадку, светлую от огней, гремящую музыкой и гулом голосов. Их тут же заметили. Рядом сразу же оказалось несколько слуг и оруженосцев. Они спешились, а коням рыцари незамедлительно позаботились. Шарлей подмигнул Самсону. Гигант вздохнул и отправился вслед за прислугой, ведя за собой верховую лошадь. Ноткер фон Фейрах отдал армгеру оруженосец шлем, но меч взял подмышку. «Много народу съехалось», — заметил он. «Много», — сухо подтвердил армия Герд. «Говорят, еще больше будет». «Пошли, пошли!» — потирая руки, поторопил Рымбаба. «Есть хочу!» «Верно!» — подхватил куну витром. «И пить тоже!» Они прошли мимо пышущей жаром, воняющей углем и звенящей металлом кузни. Несколько кузнецов, чёрных как циклопы, крутились там за работой, которой у них было хоть отбавляй. Прошли мимо авина, превращённого в бойню. В широко распахнутых воротах были видны подвешенные за ноги разделываемые туши свиней и большого быка. из вспоротого брюха которого рубщики вываливали в бадью внутренности. Перед овином полыхали костры, над огнем шипели на вертелах поросята и бараны, испускали пары, манили запахами закопченные котлы и чугуны. Рядом на скамьях, за столами или прямо на земле сидели едоки, Среди вздымающихся холмов обглоданных костей крутились и грызлись собаки. Светило окнами и лампами навеса корчма. Оттуда то и дело выкатывали бочки, которые тут же облепляли жаждущие. Окружённый постройками майдан был залит мерцающим светом горящих мазниц. Здесь толкалось множество народу — крестьян, прислуги, оруженосцев, девок, торговцев, жонглеров, бернардинцев, францисканцев, евреев и цыган. И множество рыцарей и армегеров в доспехах и непременно с мечами у пояса, либо под мышкой. Экипировка рыцарей определяла их статус и имущественное положение. Большинство было в полных латах, а некоторые даже похвалялись изделиями нюрнбергских, аугсбургских и инсбургских мастеров оружейного искусства. Однако были и такие, которых достало лишь на некомплектные латы, надеваемые на кольчуги, нагрудники, воротники и апахи. Прошли у ломбара, на ступенях которого концертировала группа музыкантов вагантов, звенели гусли, пищали дудочки, гудело басетля, народный музыкальный инструмент типа контрабаса, заливались флейты и рожки. Ваганты ритмично подпрыгивали, позвякивая пришитыми к одеждам колокольчиками и погремушками. Немного дальше, на деревянном помосте, оттанцовывали несколько рыцарей, если можно назвать танцами, прыжки и притоптывания, ассоциировавшиеся скорее с болезнью святого Витта. Устроенный ими на помосте грохот почти заглушал музыку, а поднятая пыль вздымалась, свербящей в носу тучей. Девки и цыганки хохотали и пищали тоньше голеарских пищалок. В центре Майдана, на большом квадрате утоптанной земли, обозначенном по углам мазницами, предавались более мужским развлечениям. Рыцари в латах состязались в умении пользоваться оружием и испытывали крепость лат. Звенели клинки, долбили по панцирям топоры и маргенштерны. Воздух сотрясала оскорбительная брань и поощрительные выкрики зрителей. Двое рыцарей, один из них с золотым карпом Глаубицей на щите, бились достаточно рискованно. Без шлемов Глаубиц наносил удары мечом, его противник, заслоняясь круглым щитом, пытался ухватить оружие зубими своего мечеломателя. Короткий меч с зубчатым клинком, напоминающим гребень. Пойманный в зубе меч противника можно было с его помощью сломать или выбить из рук. Рейне ван остановился, чтобы посмотреть на состязание, но Шарльей потянули его за локоть, указав при этом на Раубриттеров, которых еда и напитки интересовали явно больше, соревнование в вооружённых колках. Вскоре они оказались в самом центре пиршества и веселья. Перекрывая гул, рымбаба ветром и дотресков Здоровались со знакомыми, обменивались рукопожатиями и колотили по спинам. Скоре все, включая Шарлея и Рейнова, уже сидели стеснутые за столом, обгладывали свиные и барание лопатки, опустошали кружки под пожелания здоровья, счастья и удачи. Брезгуя такой мелочишкой, как кружка, и застоковавшиеся, видимо, по влаге, Рымбаба пил мёд из вмещающего горнец ведёрка. Золотистый напиток стекал у него по усам на нагрудник. Будь здрав за ваши руки. Клянусь честью за ваши, за наши успехи. Кроме дёргающегося на майдане глаубица, мешрау бриттеров были и такие, которые явно не считали, что разбойничье дело позорит герб. И вовсе этого не скрывали. Неподалеку от Рейн Ивана дробил зубами хрящи детина в яке с гербом котвицей, красной полосой на серебряном поле. Поблизости елозил на скамье другой курносый с розой, гербом пораев, польских рыцарей, и их же боевым кличем — порай. Третий, широкий в плечах, как тур, был в лентнере, украшенном золотой рысью. Рейнован не помнил, чей это герб, но ему тут же напомнили. «Господин Божевой де Лоссов», — представил его Ноткер фон Вейрах. «Господа Шарлей и Хагенау». «Честь имею», — Божевой де Лоссов вынул изо рта свиное бедро. Жир капнул на золотую рысь. «Имею честь приветствовать Хагенау». «Хм, потомок известного поэта». Нет. Ага, ну значит, выпьем твоё здоровье и твоё. Господин Венцель де Харт представлял очередных подходящих рыцарей в Эйрах. Господин Буку фон Кроссик Рейнван присматривался с интересом. Носящий обравлённые латунию доспехи Букуфон Кросик был личностью известной в Селезии, особенно после прошлогодней Троицы, когда он ограбил кортеж и лично библиотекаря Глоговской коллегиаты. Сейчас, наморщив лоб и прищурив глаза, знаменитый Раубриттер присматривался к Шарлею. Мы случаем не знакомы, Нам нигде не доводилось встречаться. Не исключено, спокойно ответил Домерит. Может быть, в церкви? Ваше здоровье, ваше здоровье, всем нам! Совет, говорил Букуф фон Кросик в веероху. Будем совещаться. Пусть только все соберутся. Траугот фон Барнхельм и Экерт фон Зулц — Экхард Зульц, — поморщился Ноткер фон Вейрах, —— Конечно, этот всюду нос сует. — О чем будем совещаться? — О походе, — сказал сидящий неподалеку рыцарь, благовоспитанно подносивший к рту кусочки мяса, которые кинжалом отрезал от окорока, зажатого в пятерне. У него были длинные, сильно поседевшие волосы, Ухоженные руки и лицо, благородство которого не портили даже старые шрамы. "Вроде бы, повторил он, готовится поход. И на кого же, господин Марквард?" Сидоласы не успел ответить. На майдане поднялся шум. Кто-то кого-то крыл, не выбирая выражений. Кто-то кричал. Отрывисто заскулила собака, получившая пинка. Кто-то громко требовал цирюлика, брадобрей, цирюльник, или еврея, или и того, и другого. Слышите? указал головой седовласый, насмешливо улыбаясь. В самое время. Что там стряслось, а? Господин Ясик. Вот То глаубец порезал Джона Шонфелда, ответил задыхающийся рыцарь с тонкими висящими, как у татарина, усами. Ему нужен медик, а медик-то ушёл. Пропал парх, шельма. А кто вчера грозился научить жедовина есть как все? Кто собирался силой накормить его свининой? Кого я просил оставить Гримыку в покое? Кого я увещевал? — Вы, как всегда, правый, милостивый государь фон Штольберг, — неохотно признался усатый. — А что теперь делать? Шонфельд истекает кровью, как кабан, а от цирюлика только его еврейские инструменты остались. — Давайте их сюда, — громко и не раздумывая сказал Рейн-Иван, — и давайте раненого, и света больше света. — Раненый. — Раненый. который, гремя латами, через минуту грохнулся на стол, оказался одним из двух состижавшихся на майдане рыцарей без шлема. Результатом бурного лихачества оказался разрубленный почти до кости наплечник и крепко надрезанное свисающее ухо. Раненый ругался и дёргался. Кровь обильно лилась на липовые доски стола, пачкала мясо, впитывалась в хлеб. Принесли сумку медика. При свете нескольких потрескивающих лучин Рейнован принялся за дело. Нашел флакон с лариндогрой, цветочная вода с запахом лаванды или розмарина. Вылил содержимое на рану. При этой процедуре пациент задергался не хуже осетра и чуть было не свалился со стола. Пришлось его придержать. Арейнован быстро вдел дратву в кривую иглу и начал сшивать, стараясь сделать по возможности ровные стежки. Оперируемый принялся жутко злословить, безбожно хуля некоторые религиозные догмы, тогда седовласы Марквард фон Штольберг заткнул ему рот куском корейки. Арейнован поблагодарил глазами и шил, шил. и делал узлы под любопытствующими взглядами обступивший стол публики. Движениями головы отгоняя от себя ночных бабочек, густо летящих на свет, он сосредоточивался на том, чтобы прикрепить ухо как можно ближе к месту его первоначального размещения. «Чистое полотно», — попросил он немного погодя. Немедленно схватили одну из ротозейничавших девок и содрали с нее рубашку. Его протесты приглушили, дав несколько раз по заду. Рейнован тщательно и туго забинтовал голову раненого разорванным на полосы льном. Раненый Одива не потерял сознание, осел, невнятно пробормотал что-то в адрес Святой Люции, заохохал, застонал и пожал Рейновану руку. после чего все присутствующие тут же принялись поздравлять и благодарить медика за хорошую работу. Рейнован, улыбчиво и гордо, принимал поздравления. И хотя понимал, что с ухом у него получилось не очень гладко, однако на физиономиях вокруг видел следы от ран, заштукованных гораздо хуже. Раненый бормотал что-то, из-под повязки, но его никто не слушал. — А что? — Молодчи, наверное, — принимал поздравление, стоявшее рядом Шарлей. — Доктус доктор, — искусный врач. — Разорви меня, черти! — Хорош медик, а? — Хорош, — согласился ничуть не раскаивающийся виновник, тот самый Глаубец с золотым карпом в гербе, поручая Рейн Ивану кружку медовухи. И трезуби. А это редкость среди канавалов. Повезло Шонфельду. Ага. Повезло, холодно прокомментировал Букко фон Кросик. Потому что резанул его ты. Будь это я, нечего было бы пришивать. Интерес к случившемуся неожиданно угас, прерванный появлением новых гостей, въезжающих на Кромлинский майдан. Раубритты разошумели, послышались возбуждённые голоса, свидетельствующие о том, что въезжает не какой-нибудь фертик. Рейнован посмотрел внимательнее, вытирая руки. Ковалькаду из нескольких вооружённых человек возглавляли трое конных В середине ехал лысеющий толстяк в черных, покрытых эмалью, латах. Справа от него священник или монах, но с кордом на боку и в железном вороте на кольчуге, надетой прямо поверх рясы. «Приехали Барнхельм и Зульц!» — провозгласил Марквард фон Штольберг. «В корчму, господа рыцари, на тинг!» «Дальше, дальше! А ну, зовите сюда тех, кто с девками по сусекам! Будете спящих! На тинг!» Возникла небольшая суматоха. Почти каждый направляющийся на совет рыцарь запасался едой и выпивкой. Громко и грозно требовали от слуг, чтобы те выкатывали новые бочки и бочонки. Среди прибежавших на клич появился и Самсон Медок». Рейнован незаметно подозвал его и придержал. Хотел уберечь спутника от судьбы слуг, которых раубриттеры безжалостно тыкали и пинали. "Идите на тинк", сказал Шарлей. "Смешайтесь с толпой. Хорошо бы знать, что замышляет эта компания. А ты? У меня времен на другие планы. Демерит поймал взглядом горящие глаза крутящейся по близости цыганки, красивой, хоть несколько полноватой, с золотыми колечками, вплетёнными в чернеющие цвета вороного крыла локоны. Цыганка подмигнула ему.